Он один во всей груди будто бы излучал некое сияние. Поморщившись, Раст Петрович отвернулся. Не хватало еще наживаться на благотворительность. Ах, если б не было так жалко Шиллинга! Вздохнула мисс Палмер. Внесла бы лепту в дело добра, а заодно попытала бы счастье. Пятьсот фунтов — это разом решило бы все мои проблемы. а По-моему, делать добро, играя на корысти и прочих низменных инстинктах парафанации, сердито сказал Фандорин, еще не до конца одолев искушение. Пятьсот фунтов и ему сейчас пришли очень кстати. Позволю себе с вами не согласиться, мой милый Эраст. Взяла его под руку спутница, еще в конке спросившие позволения называть своего рыцаря по имени. Добро обязана научиться быть товаром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 То ли энергия Ки сделала свое дело, то ли хозяйка была менее по чем казалось на первый взгляд, а, может быть, имелась еще какая-то причина. Но мисс Флейм, тоже не сводя глаз, Раста Петровича вдруг сказала, — Ладно, можете подняться на минутку, стаканчик Грога налью, но на большее не рассчитывайте. И грохача по ступенькам пошла вверх первой.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 и посетителям хватило времени оглядеться. Вся комната была увешана старыми афишами и плакатами, изображавшими мисс Флейм в разных видах, скачущие на лошади, идущие по канату, засовывающие голову в львиную пасть и даже вылетающие из пушки. Висел там и довольно скверный, но очень яркий портрет маслом, не столько в фрагонаровой, сколько в рубинсовской манере.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 Вообще-то я сама виновата. Забыла вынуть заколку из волос, ну он и укололся. Я либо шку из пасти выдрала. Глядите. Отставная циркачка опустила голову, сдвинула тюрбан. Сзади на шее и затылке у нее виднелись длинные бороздобразные шрамы. Тут Ираст Петрович присвистнул.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 «Не бойся», — говорит, — «я, мол, знаю, что женщины боятся выстрелов. Пистолет — это для меня, а тебе я приготовил яд и вправду соет какую-то склянку». «Хорошо, что я не растерялась. Я всегда была девочка смышленая, с сумасшедшими спорить себе дороже. Ладно, я выпью, но тебе стреляться ни в коем случае нельзя». — Завещание самоубийц юридически недействительно. Это мне один приятель рассказал, да давно еще, ну, я и вспомнила. Схватил у него яд, налила в стакан, раз, выпила, и хрясь пузырьком об камин, только стекла полетели. — Как? — выпили, схватила за сердце мисс Палмер. — Вот так, — показала циркачка, взяла из буфета стакан,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 «Конечно боялась, но я уже решила, хорошенького понемножку. Сматывая удочки, только меня в вашем бате видели. Хотела уехать в Глазго, мне там давно предлагают ангажемент. Только Джефф, несчастный дурень, недалеко ушел. Спустился на улицу, да и рокнул. Кондражка его хватил. Вот ведь не любила я его никогда, а тут жутко-жалко стало».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 Сказала мисс Палмер, когда они вышли от Молли флейм и быстро зажигали по улице, чтобы успеть на последний поезд. Нам, с раннего детства, на ложечке подносят всю мудрость, накопленную человечеством. Каждый день мы слышим тихие воды глубоки. Пока есть жизнь, есть надежда, у каждой тучи найдется серебряная подкладка и прочее и прочее подобное, но. Это все равно что метать бисер перед свиньями. «Пока сам не споткнешься об камень, на котором уже падали миллионы раз до тебя, ничего не поймешь и ничему не научишься», — продолжала мисс Палнер. «Зато если уж сделаешь свое доморощенное открытие, хочется кричать на весь мир. Эй, люди!» Все слушайте меня, известно ли вам, что настоящий друг познается в беде. Я только что это обнаружил. Или Ах, как же неправильно вы все живете, знайте же, не все золото, что блестит. Но кричать бесполезно, только зря горло надо. Вот так, мой милый Эраст, я и живу. От одного банального открытия к другому. Только что, например, сделал еще одно очень важное. Не так страшен, черт, как его малюют. Ужасная, мисс Флейм, оказалась довольно мила. Вы не находите? Никогда не нужно верить репутациям, особенно плохим. Вот это уж трудно назвать банальностью, улыбнулся Фандорин. Мысли вполне оригинальные. Нет-нет, убежденно заявила мисс Палмер. Я не способна на оригинальные мысли. Я самая обыкновенная и заурядная старуха. Ходячий свод банальных историй. 76 лет одиночества — достаточный срок, чтобы проверить на себе все существующие поговорки и убедиться в их абсолютной истинности. Разумеется, за исключением банальности и любви эта грань жизни осталась вне зоны моих опытов. Не уверен, что из-за этого стоит расстраиваться. Старая леди жалостливо поглядела на него. — Вы сказали это с горечью. Однако я не могу поверить, что вы были обделены женской любовью. Наверное, ее наоборот было чересчур много. А я слышала, что это очень опасно. Но знаете, что я вам скажу? Лучше испытать тысячу ударов судьбы, чем всю жизнь. Пропрятаться от судьбы в челане. Впрочем, я опять сказала банальность. Так что вы думаете о рассказе мисс Флейм? Лорд Беркли у нее не был. Согласна. Они медленно шли по улице, то и дело поглядывая вверх. Дождь кончился, небо прояснилось, и в нем сияли звезды. После довольно продолжительного молчания мисс Палмер сказала: "Пожалуй, я знаю, где нужно искать Джеффри, А мне не хватает одной мелочи". Фандорин помог даме перешагнуть через лужу. Если бы вы мне только сказали не наступите здесь гуляла собака. Благодарю вас. Так что вам сказать? Там есть медведь. Да и при большой. Она расстроена, всплеснула руками. Ну вот, а я хотела вас удивить. Что ж, едем прямо туда, как бы нас с вами не арестовали за самовольство, думаю, лучше сообщить в полицию. Я и предлагаю ехать в Брислингтонский полицейский участок к дежурному инспектору, стол где-то в Брислингтоне. Так назывался городок, расположенный на дороге между Батом и Бристолем. Впереди показалось здание железнодорожной станции, ярко освещенное электрическими огнями. Зачем же нам ехать к инспектору? Удивился Фандорин. Время позднее, вы устали, можно просто продельванировать с вокзала. Ах, как же я глупа. Все время забываю о завоеваниях прогресса. Вы покажете мне, как говорить в трубку. Объясняться с оператором пришлось Ирасту Петровичу. Мисс Палмер не решилась обратиться к незнакомой барышне с фамильярным «Хэлло, центральная!» Зато инструкции, которые она дала дежурному инспектору, были исчерпывающе ясными и точными. «Как вы не знаете фамильного склепа лорда в Беркли? Ах, вы сюда переведены недавно! Это очень просто, молодой человек. Входите на кладбище из главные ворота, идете до стеллы, поворачиваете направо, И в конце олей, видите, мавзолей, перепутать невозможно. Там на крыше большое изваяние медведя в грабской короне.